затемневшийся в поле куст или одинокое деревце на обмежке. Усилился ветер. Порой его суматошные порывы так сильно сшибали в грудь, что забивали дыхание, и Антон на минуту отворачивался, подставляя ветру широкую в кожушке спину. Отчерт! разбушевался.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 Прокричал сквозь ветер Антон. «Замерзла, малышка!» «Меня!» — сказала Зоська и улыбнулась настылыми губами. «Тебе когда надо было быть в Скиделе?» «Завтра!» «Сегодня ночью!» «Сегодня не выйдет!» «Отсюда до Скиделя километров шестнадцать!» «Так далеко!»